стояло все-таки выступать перед крупнейшими психиатрами страны. Это была, пожалуй, самая забавная комиссия в моей жизни. Игра фактически велась в одни ворота. Не поймешь, кто кого обманывал. Все собравшиеся желали одного и того же, и получалось, что врачи Института Сербского защищают меня перед комиссией, куда девались все их доктрины, симптомы и критерии. А когда члены комиссии робко спросили, зачем мне понадобилось рисковать свободой ради незнакомых людей... Извечный вопрос о причинах конфликта с обществом. Весь хор экспертов Института Сербского взвыл. Так это же его друзья, он их всех знает. Как будто для них это когда-нибудь было достаточным объяснением. Лунц сидел где-то с краешку, постаревший, грустный, и не принимал никакого участия в дебатах. По существу и дебатов-то никаких не было. Спорить не о чем, если бы не профессор Жариков. Единственный представитель школы Снежневского в комиссии, он стремился доказать, что и в 63-м, и в 65-м у меня были проявления шизофрении, вялотекущей, конечно. Институт Сербского стоял насмерть за паранояльную психопатию. Ни те, ни другие не оспаривали теперь мою вменяемость, но вот природа заболевания, нозологические корни... Шел бой двух мафий за ключевые посты, за руководство клиниками, за диссертации, большие оклады, титулы, личные машины и персональные пенсии. Обычно высшими судьями в этом споре были партийные власти. Они распределяли лимитированные блага жизни, и тот, кто лучше, научнее оформлял их волю, тот и оказывался наверху. А уж там, что прикажут, признать вменяемым или наоборот, не все равно. Все они панически боялись Мелехова, приехавшего сюда с явным намерением их разгромить. Но громить оказалось нечего, и он был несколько обескуражен. Он не мог понять, почему я не оспариваю свой диагноз 1963 года, с такой готовностью проявляю критику по отношению к былому заболеванию, и почему, наконец, так странно ведет себя институт сербского. Точно от признания меня вменяемым зависит их собственная судьба. Боюсь, он подумал обо мне плохо и вообще пожалел, что впутался в эту историю. Под конец, однако, он, видимо, стал о чем-то догадываться, потому что, прощаясь, встал и демонстративно пожал мне руку. Другим экспертам пришлось сделать то же самое. Черт! Знать бы мне этого Мелехова до ареста, может, и нашелся бы академик Сахаров среди психиатров. А сразу после комиссии, когда профессора уехали, меня вдруг вызвал Лонс. «Обычно у нас не принято сообщать под экспертным результаты комиссии, но чтобы не было кривотолков, я сделаю для вас исключение. Они все еще думали, что у меня есть тайная связь с волей, боялись кривотолков». «А, кстати, что вы сами думаете?» — не утерпел он. «Думаю, что мы проиграли», — ответил я. Но он, кажется, не понял двусмысленности, потому что, рассеянно глядя в окно, проквакал в пространство. Он думает, что он проиграл. Да. Вы признаны полностью вменяемым, ответственным за свои поступки. Ну, а как решился вопрос с эпизодом шестьдесят третьего года? Мозаологические корни установили, что это была вспышка шизофренической природы, не имевшая дальнейшего развития. Но ведь так не может быть, Данил Романович. Вы же сами знаете одно из двух. Если шизофрения, должно быть развитие. Иначе это не шизофрения. Так не бывает. Да, согласился Лунц, разводя руками, так не бывает. Компромиссное решение. Больше я его никогда не видел. Между тем, для следствия это было катастрофой. Слишком твердо рассчитывали в КГБ на мою нежелиняемость. Решая мою судьбу и исходя из каких-то своих политических соображений, партийные командиры не интересовались, как придется выкручиваться следователям. Бедные КГБисты, они уже не думали меня увидеть, тем более не предполагали, что придется готовить дело к суду. Исправлять положение было уже поздно, в конце ноября истекал срок следствия, около трех недель оставалось в распоряжении КГБ, чтобы слепить дело. На следствии, как в шахматах, очень важно уметь создать противнику цейтнот, завести его в тупик по ложному следу или заблокировать жалобами.